Глава третья. Гоняйтесь за поражениями. Эпиграф. Когда я думаю о замысле Творца, когда меня загадка жизни мучит, встают перед глазами два ларца, и в каждом заперт от другого ключик. Питер Хейн, датский ученый, писатель, изобретатель. Вы стремитесь к успеху? Что ж, тогда вам придется побегать за поражениями. Да-да, звучит странно и непривычно, поэтому объяснюсь. Тропинка к успеху пролегает через трясину неудач. Чем больше будет в жизни проигрышей, тем быстрее наступит успех. Постоянно наращивайте число неудач. Как говорил президент корпорации IBM Томас вотсон хотите узнать формулу успеха? Она довольно проста. Удвойте количество ошибок. Большинство людей считают, что неудачи — враги успеха. Это не так. Неудача может вас сильно огорчить, но обязательно чему-то научит. Шагайте вперед, делайте ошибки, учитесь новому. Оставьте гонку за удачей другим, куда разумнее гоняться за поражениями, ценить их или леять. Потому что на каждые 10 поражений непременно придется хоть одна победа. Успешный человек отличается от неуспешного лишь количеством предпринятых попыток. Если вы боитесь неудач, то никогда не услышите и победных звуков фанфар. Ибо парадный костюм абсолютно любого успеха пошит из грубой ткани сотен и тысяч провалов. Будьте благодарны судьбе за неудачи. На их обратной стороне вас поджидает небывалый успех. Зачем я говорю об этом в аудиокниге о креативных приемах? Да потому что перевернуть существующее положение вещей с ног на голову, опрокинуть общепринятое, иными словами, осуществить инверсию, Это веками проверенная техника кардинального решения самых разных жизненных задач. Однажды вечером шестилетний ребенок попросил отца поиграть с ним в шахматы, но на следующее утро родителю предстояла важная встреча, которая требовала хотя бы час на подготовку. Случайно папе на глаза попала газета с картой мира. Он разорвал ее на множество частей и дал ребенку их собрать, сказав, что как только мозаика будет готова, они смогут поиграть. Отец полагал, что хотя бы полчаса его никто беспокоить не будет. Но спустя считанные минуты мальчик позвал папу посмотреть на карту. Они проследовали в соседнюю комнату, и действительно, оказалось, что сын в точности восстановил лицо земли. Пришлось отложить все дела и поиграть с юным бундеркиндом. Как же малышу удалось так быстро собрать карту? Известная реклама крупного американского банка предлагает клиентам оплачивать счета через интернет. В качестве аргумента в пользу услуги она напоминает, что для отправки письма по почте людям приходится лизать вредный клей. С почтовым клеем связана еще одна история о смышленном ребенке. В канун Рождества молодая семейная пара задумала поздравить многочисленных родственников в разных городах и странах. Это было непросто. Предстояло отправить более сотни писем. И на долю их сына выпала задача наклеить марки на конверты. Вкус клея явно не пришелся мальчику по душе. Он искал любой повод, чтобы избежать неприятной работы. Но родители настаивали, и ему пришлось покориться судьбе. Ребенок взял марки, конверты и с тоскою в глазах отправился в детскую выполнять задание. Но не прошло и 15 минут, как улыбающееся дитя вернулось и принесло стопку конвертов обратно. Они были готовы к рассылке. «Как же так?» — удивился отец. «Мы были уверены, что лизать почтовые марки никогда не станет твоим любимым занятием. «Ну да», — ответил малыш, — «это было очень противно, поэтому я лизал конверты и только потом наклеивал марки». Вообще-то очевидно, что увлажнять конверт приятнее и гигиеничнее, но почему-то миллионы людей десятилетиями лизали марки. То, что сразу пришло в голову ребенку, всю жизнь оставалось тайной для многих взрослых. В их сознании марка и смачивание ее обратной стороны неразрывно связаны потребовался нешаблонный детский взгляд, чтобы разорвать это единство и поменять марку и конверт местами. Инверсия, изменение привычного порядка на обратный, помогла ребенку справиться с неприятной работой. Ровно то же самое случилось и в предыдущей истории. Шестилетняя Кроха обнаружила на обратной стороне карты фотографию мужчины, и когда она собрала его портрет, была готова и карта. «Поменяйте местами привычные вещи», Велика вероятность, что вам удастся сделать их интереснее. Это хорошо известно карикатуристам, фотографам, драматургам и, конечно, рекламистам. Спорт — занятие весьма опасное. Футбольный мяч после удара нападающего развивает скорость до 180 км в час. При неудачном столкновении с игроком кожаный снаряд может нанести увечье. Аналогично бейсбольная бита — частая причина вывиха руки, если мышцы спортсмена не среагируют на подачу вовремя. Но все может поменяться с точностью до да наоборот, если вы начнете предварительно укреплять свое тело, тренируясь в фитнес-центре. Тогда уже не вам, а мячу, бите и кроссовкам грозят повреждения той или иной степени тяжести. И на рекламе услуг фитнес-центра появляется мяч-инвалид с холодной примочкой или бита-калека с наложенным на ней гипсом. Слоган компании «Сила, которую видно». Инверсия помогает рекламировать и спортивную обувь. На этот раз санитары уносят на носилках не футболиста, а мяч, получивший серьезную травму от удара бутсой. Теперь кожаной сфере придется забыть о футболе как минимум на несколько месяцев. А если обувь не спортивная, а простая, что тогда может пополнить список ее жертв? Ну, например, придорожный валун, которому выпало несчастье оказаться на пути хорошо экипированного туриста. И теперь он заклеен пластырем в нескольких местах. Мы давно уже привыкли видеть красивых женщин в рекламе дорогих и престижных автомобилей. Что получится, если применить инверсию в данном случае? Немецкий магазин предлагает точные копии автомобилей, которые с невероятной дотошностью имитируют оригинальные лимузины. Поэтому будет разумно и оправдано, если мы с такой же въедливостью перенесем на игрушечные машинки и рекламные клише из мира их больших собратьев. Пусть даже и в перевернутом виде. Весьма остроумная и необычная реклама игрушечных машинок. Красотки модели в стандартных позах с автомобильной рекламы, только сами автомобили крошечные, едва заметные на плакатах. Без сомнения, эта творческая идея сработает даже в отношении маленьких мальчиков, хотя они не являются целевой аудиторией магазина, рассказали создатели данной концепции. Сделаем небольшое отступление. В одном из фильмов «Крепкий орешек» героя Брюса уиллиса чтобы избежать взрыва и спасти город, требуется срочно разгадать загадку. Напомню ее условия. В фонтане лежат две канистры. Одна емкостью 3 литра, а другая — 5. Требуется отмерить 4 литра воды и поставить груз на заминированные весы. Проделать это необходимо очень точно. Если показания будут на несколько граммов больше или меньше, таймер не отключится, и весь квартал взлетит на воздух. Задача несложная, но если бессистемно перебирать варианты, то решить ее быстро не удастся. Можете проверить на своих знакомых и коллегах. Неудачи обычно связаны с попытками получить ответ при движении мысли от начала к концу. Поступим наоборот и пойдем от конца к началу. Нам нужно, чтобы в одной из канистр оказалось 4 литра воды. Очевидно, это может быть только большая емкость. Итак, финал состоит в том, чтобы большой сосуд оказался заполнен на 4 литра. Что для этого необходимо? Из полной канистры отлить 1 литр. Если бы второй сосуд имел емкость не 3 литра, а 1, задача была бы уже решена. Но вторая канистра — трехлитровая. Чтобы она стала литровой, придется налить в нее 2 литра воды. Тогда она превратится в литровую, и появится возможность отлить из большой емкости ровно литр. Таким образом, исходная задача свелась к другой, более легкой. Отмерить с помощью двух имеющихся сосудов 2 литра. Но это уже не представляет никакой трудности даже для ребенка. Наполняем большой контейнер водой и отливаем 3 литра в маленький. После этого в большой емкости остается 2 литра, которые можно перелить в пустую маленькую канистру. Теперь 3-литровый сосуд превратился в литровый. Еще раз наполняем большую канистру и отливаем из нее в маленькую литр. В большом резервуаре остается 4 литра воды, что и требовалось для решения задачи. Преимущество инверсионного подхода заключается в том, что, последовательно продвигаясь от конца к началу, мы решили головоломку, не сделав ни одного лишнего бесполезного шага. Ровно так же опытные люди поступают и при распутывании хитроумного лабиринта. Двигайтесь от выхода, и тогда найти правильный маршрут будет гораздо легче. Если в силу каких-то обстоятельств вы заранее знаете в задаче конечный результат, то обязательно используйте инверсию. Решение наверняка упростится. Но вы не останетесь в накладе и в любом другом случае, поскольку всегда сможете найти для себя что-то новое, нестандартное. Более полувека в фильмах о войне убитые падали вращаясь. Этого требовала общепринятая техника безопасности для актёров. Но в фильме «Летят журавли» впервые вращается не герой, а пейзаж вокруг него. Это один из самых сильных запоминающихся эпизодов фильма, заслуженно получившего в 1958 году золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В 1911 году была создана камера Вильсона, один из основных инструментов для изучения элементарных частиц в ядерной физике. Заряженные частицы, двигаясь в перенасыщенном водяном паре, заполнившем камеру, становились видимыми, потому что образовывали след из капелек жидкости. С момента создания камеры Вильсона были предложены тысячи ее модификаций, но более 40 лет никому не приходила в голову идея антикамеры, где след образовывался бы пузырьками газа в жидкой среде. В 1960 году Дональд Глэзер получил Нобелевскую премию за создание пузырьковой камеры. В рекламе награды присуждает уже не комитет и не жюри, а рынок. Приведу несколько своих любимых примеров этого могучего приема. На рекламе пива «Киннес» фермер бодро тащит телегу, на которой выседает довольная лошадь. «Киннес» придает силы. Эта реклама исправно повышает продажи пива на протяжении уже почти ста лет. Фотография африканской саванны, на которой стадо антилоп преследуют льва. Новая экономика — новый закон джунглей. Слоган печатного издания, которое специализируется на бизнес-новостях. И, наконец, колдовская привлекательность контр интуитивного решения в рекламе кетчупа «Хайнц». Кетчуп налит в огромный пластиковый контейнер, в котором обычно продают картофель фри. А сам картофель — буквально несколько палочек. Помещен в пакетик размером со стандартный пакетик для кетчупа, предлагающийся в заведениях фастфуда. Кстати, раз уж речь зашла о вещах вкусных и аппетитных, то знаете ли вы, как рождаются на свет шоколадные конфеты с ликером? Когда-то в конце 1990-х годов мне довелось побывать на кондитерской фабрике Савинова в Самаре. Сладости там изготавливали без малого целую сотню лет. И я своими глазами увидел производство карамели с фруктово ягодной начинкой. Наконец-то удовлетворил любопытство, которое одолевало меня с измольства. Внутри карамельной колбасы находился алюминиевый сужающийся конус, в котором прессом выдавливалось повидло. После выхода из металлического плена фруктовое желе оказывалось уже внутри карамельной массы. Специальные ножи нарезали получившийся состав, после чего он приобретал нужную форму. Но ведь с жидким ликером так уже не поступишь, верно? Как же быть? На помощь опять спешит наш креативный прием. Производим инверсию. И уже не ликер заливаем в шоколад, а наоборот, пусть шоколад охватывает ликер. Возможно ли это? Да, если, например, мы предварительно поместим алкоголь в оболочку, которая потом растворится, как желатиновая капсула некоторых лекарств. Это, как говорится в детской игре, уже тепло, но можно ли обойтись без каких-либо посторонних оболочек? Пусть роль твердой границы выполняет сам ликер. Для этого его надо просто заморозить, а потом обмакнуть в горячий шоколад. Шоколад охлаждается и приобретает форму ликерной ледышки. В тепле начинка оттаивает, мы получаем конфету с жидким ликером, завернутым в шоколад. Никакие новые компоненты, как видите, нам не понадобились. Между прочим, точно таким же способом во время Великой Отечественной войны наши саперы боролись с немецкими снарядами неизвестной конструкции. Как обезвредить хитроумную вражескую мину, если ее устройство нам неизвестно? Взрыватель заливали жидким азотом, рабочая температура которого — минус 196 градусов по Цельсию. Когда механизм замерзал, его можно было смело раскручивать и изучать. Теперь вернемся к инверсии в рекламе. Переворот с ног на голову может произойти в любой плоскости. И вовсе не обязательно это должно случаться только с материальными объектами. Скажем, одно бельгийское пиво позиционировалось не просто как дорогое, оно подавало себя как пиво, достойное любых жертв. Лейтмотивом этой концепции стал звучный слоган «Reassuringly expensive». На русский его не совсем точно перевели, как «совершенство бесценно». Но смысл всей рекламной кампании состоял в том, что за этот напиток не жаль отдать самое ценное, не стыдно заплатить больше. Как обычно проводится промоакция продуктов питания? На тот или иной товар делается скидка, которая стимулирует человека к покупке. Все просто и незатейливо. Но ведь наше пиво другое. Сама концепция подсказывает, что имеет смысл двинуться в противоположную сторону и предложить людям купоны на право заплатить большую цену. Пивовары так и сделали. Они опубликовали в местной газете коллективных скидок объявления. С одним нюансом. Их предложение состояло в том, что человек получал возможность заплатить за пиво больше, а не меньше, потому что бренд того стоил. Но хочу сразу предостеречь. Простота и изящество таких решений, как и самого креативного приема, не должны вводить нас в заблуждение. Найти сильную идею невероятно трудно, почти так же, как разыскать новый элемент для таблицы Менделеева. Попробуйте самостоятельно решить следующую творческую задачу. рекламируется сверла. Что нужно сказать о них в рекламе? Весьма внятную и достойную вещь. Наши сверла выполнены из сверхпрочных твердых сплавов, поэтому они служат значительно дольше аналогичной продукции конкурентов. Какие изображения есть в наличии? Наш джентльменский набор минимален. Это сами сверла и дрель. Что можно сделать в такой ситуации? Какое перевернутое решение ведет к успеху? Попробуйте забыть на секунду о своем жизненном опыте и пойти в противоположную сторону. Подумайте сами, а потом сравните свою идею с контрольным ответом, который прозвучит через несколько минут. Окей, вот решение. Сверло и дрель меняются местами, и яркая неожиданная коммуникация готова. Чудо-сверло способно пережить не одну дрель, поэтому в наборе идут целых три дрели и единственное суперпрочное сверло, которое будет служить вечно. Идея легко распространяется и на другие расходные материалы. Приведу еще пару примеров из этой же рекламной серии. Наборы из трех маятниковых пил и одного полотна, трех шлифовальных машин и одного диска. Цель этой рекламной серии состояла в том, чтобы завлечь посетителей на веб-сайт компании, производителя бытовых инструментов. О полученных результатах можно судить по следующим цифрам. В первую же неделю после старта компании посещаемость сайта выросла на 16%. Конверсия в продаже среди тех, кто зарегистрировался, составила 7%. Если вам приходилось заниматься интернет-торговлей, то вы хорошо знаете, насколько непросто добиться таких показателей. На самом деле при разработке этой рекламной кампании пришлось применить не один, а два креативных приема. Но о втором мы поговорим уже в следующей главе. А тем, кому понравилась техника, которую мы только что рассматривали, могу порекомендовать книгу «Здравому смыслу вопреки». Она содержит более 150 примеров применения инверсии. Причем не только в рекламе, но и в бизнесе и даже жизни. Давайте еще раз вернемся к этой парадоксальной идее поменять местами дрель и сверло. На первый взгляд все просто, не так ли? Но как до обидного редко мы встречаемся с такими сильными решениями в рекламе? Додуматься до них мешают стереотипы нашего мышления. Профессиональный рекламист постоянно чувствует себя неудачником, ведь ему приходится браться за трудные задачи, а они не всегда решаются так изящно и точно. И даже если красивое решение однозначно существует, то в спешке его очень легко пропустить. Нет, конечно, в те моменты, когда арт-директор находит одну из записанных ранее идей, он ощущает себя повелителем Вселенной. Но такое случается все-таки нечасто, и через несколько дней на него снова наваливается ворох других проектов. А там опять неудачи, ошибки, поражения. Вот блеснул лучик надежды, бац, и снова неудачи, ошибки, поражения. Готовы ли вы неутомимо гоняться за ними всю жизнь? Ведь другой дороги к успеху нет. но ну, а мне остается лишь пожелать, чтобы полоса ваших неудач оказалась взлетной.